Глава 32 Джерарда разбудили крики и настойчивый стугу в дверь. «Ваше высочество! Ваше высочество! Беда!» — кричали в коридоре сразу несколько голосов. Не выспавшийся и злой он рывком распахнул двери и замер, уставившись на перепуганную толпу. Здесь были и слуги, и стражи, и даже несколько дворян, обитающих в замке на постоянной основе. Что случилось? Вперед выступил Арман Руас. Опальный маркиз, который в Наре заведовал символической стражей. Граф Делер, выпалил он на одном дыхании. Он мертв. Мертв? В глазах принца мелькнула настороженность. Да, милорд, его только что нашли караульные при обходе. Похоже, граф ночью выбросился из окна. Джерарду понадобилось 10 минут, чтобы сменить одежду на свежую и плеснуть себе в лицо ледяной водой, прогоняя остатки сна. Пока верный Эример помогал одеться, принц успел отправить гонца за доком, а затем направился к башне, под которой нашли тело графа. Разумеется, останки уже убрали. Осталось лишь мокрое пятно на брусчатке. Заложив руки за спину, Джерард поднял голову вверх. Окно комнаты, в которой был заперт граф, находилось довольно высоко. Кто бы подумал, что он решит покончить самоубийством вздохнул рядом с принцем маркиз Деруас. «Такой молодой». «Да, всего 35. пять, ещё жить и жить», подтвердил барон Рауль Девильяс, еще один бывший придворный. «С чего вы решили, что он покончил с собой?» Джерард резко обернулся к говорившим. «А как же иначе?» Открыл окно, залез на подоконник, ну и... «Где стражник, который охранял его этой ночью?» перебил принц. В казарме, скорее всего. Приведите в мой кабинет, хочу допросить. Комнату графа уже осмотрели? Да, там нет ничего необычного. Это я сам решу. Арман, вы со мной. Рауль, доставьте стражника в мой кабинет. И караульных, которые нашли графа, тоже. Когда появится док, пришлите его ко мне. Следующие три дня прошли напряженно. Джерард осматривал покои Дильера, опрашивал слуг и караульных. Никто ничего не слышал и не видел. Солдат, стоявший той ночью на стражу у дверей графа, клялся и божился, что в комнату никто не входил. Проверить бы его искренность. Темная магия, дарованная принцу духом, позволяла забраться в голову к любому человеку и переворошить его мысли. Только после такого вмешательства человек превращался в овощ. Поэтому Джерард удовлетворился клятвой. Док не обнаружил на теле графа следов борьбы, но в крови было полно снотворного. Того самого, которым опоили слуг и хозяев Титаника. Это тоже породило вопросы. Сам Винсент его принял, чтобы было не так страшно прыгать вниз, или же ему помогли? Джерард отпил из глиняной кружки, которую вручил ему Маро, помощник Салара. «У меня стойкое ощущение, что его прыжок как-то связан с нападением на Диану. Недаром и там, и там фигурируют сок сонных ягод». Док пожал плечами, а потом, подумав, произнес. Дилер не производил впечатления человека, способного из-за немилости принца покончить с собой. «Опального принца», — ставил Делабард. «Вот именно. Но не думаю, что смерть графа связана с госпожой Дианой. В конце концов, сонные ягоды — это единственное, что в наших краях растет в изобилии. Почти все женщины на острове заготавливают его для своих мужей». «О да», — хмыкнул принц, — «стоит соку слегка забродить» и из него получается крепчайшее пойло. Вот, так что, это сомнительная улика. Док же сделал глоток, тут же выплюнул жидкость на пол и заорал. «Маро!» А затем тихо добавил. «Когда-нибудь я придушу его и скажу, что так и было». Джерард усмехнулся, понимая, из-за чего Салар так переполошился. «Что это такое?» Док сунул кружку под нос помощнику. Мальчишка стушевался, но взгляд господина выдержал. «Бужевница. С ромом, как вы просили». «Пропорции. Пополам». Джерард расхохотался. «Брось, Салар, отличный напиток получился. И согревает, и бодрит». Его высочество сделал еще глоток. «А еще может легко посадить сердце. Не хочется умереть от внезапного сердечного приступа». Док сунул кружку парню и жестом отослал его прочь. «Все мы смертны». Странным тоном выдохнул Джерард. Салар промолчал, он догадывался, что происходит с принцем, несмотря на то, что тот не произнёс ни единого слова. Но док слишком хорошо знал своего господина, чтобы не заметить все признаки одержимости женщиной. Вот только Салар Треми не понимал, почему его высочество все еще не завалил Диану на спину. Она уже здорова и может принять мужчину. Между этими двумя происходило что-то странное, необъяснимое. Док не смел расспрашивать принца, а тот не привык раскрывать душу. Но, по мнению Салара, все эти страдания не стоили и выеденного яйца. Зачем Диане вообще понадобилось выходить за Орманда? И почему тот согласился? Он разве не понимает, что ничего ей не сможет дать? С появлением на острове этой чужачки все пошло кувырком. Нет, Салар не имел ничего против нее. Она хорошая девушка. Но его высочеству сейчас ой, как нужна ясная голова а Орманд... Орманд — просто старый дурак, цепляющийся за надежду. «Вы пойдете на свадьбу?» — осторожно спросил док. Джерард глянул в окно, где солнце неумолимо клонилось к закату. Кивнул. «Если ты помнишь, я единственный, кто может их обвенчать». Затем поднялся, залпом допил остатки ромовой бужевницы и направился к выходу. Уже у самой двери обернулся. Салар. Пусть пока смерть Дилера для всех будет самоубийством. Док кивнул. Лучше так, чем строить ничем не подтвержденные гипотезы. Доказательств чего-то участия у них нет, а предполагать что-то бездоказательно не стоит. Не нужно пугать людей. К тому же сегодня вечером свадьба. И все же зачем Мурман женится? Когда солнце коснулось краешком темно серой поверхности моря, на берегу зажгли костры. Огонь танцевал, гипнотизируя искрящимися языками пламени. С моря дул резкий холодный ветер. Но за мерцающей гранью он был в десятки раз сильнее. Начинался сезон штормов. Диана знала, что такое здесь каждую зиму, люди уже привыкли. Но она не совсем понимала, что за грань защищает остров от непогоды и чужих глаз. Орманд говорил о магии, доступной принцу. Даже пытался объяснить, как она работает, но Диана отмахнулась. Ей — жительница другого мира, где магия существовала только в сказках. Это казалось слишком запутанным и неправдоподобным. Впрочем, и в словах Хорманда она не сомневалась. Все корабли пришвартованы. Больше никто не выйдет в море до самой весны. Осознание этого заставило сердце ускорить ритм. И Диана тут же себя отругала. Она сегодня выходит замуж и не должна думать ни о чем постороннем. Служанка из замка принесла ей песочного цвета платье до пят. Белого не нашлось. Длинные узкие рукава с пышными буфами на плечах, квадратный вырез, мелкие жемчужные пуговицы. Диана лишь раз взглянула и отложила его в сторону. Ей было все равно, в чем выходить замуж. Она не испытывала радости или нетерпения. Это была необходимость. Лишь потому, что он так решил. Почувствовав, что снова начинает злиться, Диана сделала глубокий вдох. Злость сейчас не поможет. Джерард пообещал ей защиту в замке, пусть и таким странным образом. А Орманд прекрасный человек. Пусть она его и не любит, как мужчину, но приложит все силы, чтобы он был счастлив рядом с ней и не жалела о своём решении. И будет ему верна. Да, будет. И не позволит всяким глупым мыслям даже забираться ей в голову. В дверь постучали. «Госпожа, я пришла помочь вам одеться». «Это та служанка из замка». Диана усмехнулась. «Так странно». еще недавно она была уборщицей в трактире. Ходила в обносках, спала на чердаке и питалась объедками. А теперь ей помогает горничная, которую прислал сам принц. Но спорить с решением дела Барда она не стала. Открыла дверь, впуская худенькую девушку с толстой рыжеватой косой. Служанка помогла надеть платьем, застегнула мелкие пуговки на спине, уложила волосы простым узлом на затылке. Так решила сама Диана, ничего вычурного и громоздкого. В зеркале отражалась незнакомка. Очень взрослая, серьезная, с глубоким печальным взглядом и тонкой складкой на лбу. Она сделала себе мысленную пометку, не забыть бы начать улыбаться, когда увидит Ормонда. В конце концов, у него сегодня праздник, На берегу горели костры, между ними стояли длинные столы с напитками и закуской. На все лады играли свирели лютни. Кто-то пил, кто-то уже танцевал. Одетый в черный камзол и очень похожий на зловещего ворона Джерард стоял спиной к морю. Ветер трепал его волосы, закрывая лицо. Он был первым, кого увидела Диана, спускаясь к песчаному пляжу. Засмотрелась, ощущая, как внутри все скручивается в напряженный комок и не сразу заметила жениха, спешащего к ней. Орманд с мягкой улыбкой на лице подошел к невесте и взял ее за руку. «Ты готова?» — спросил он. Чуть промедлив, она кивнула. «Тогда идем. Они встали перед Джерардом. Диана решилась поднять взгляд и встретилась с глазами принца. Они были черны, как сама ночь. Девушка вздрогнула и отвела взгляд. «Незачем ей смотреть». В этом лице она не найдет ни милости, ни сострадания. Что уже говорить о чувствах? Церемония была такой же простой, как и наряд невесты. «Готовы ли вы, Орманд Леблесс и Диана Суховская, перед лицом духов, воды и земли, воздуха и огня, подтвердить свое стремление вступить в брак?» — раздался сухой голос принца. «Да», — сразу ответил Орманд. «Да», — чуть погодя произнесла Диана. Джерард еще говорил о верности, уважении, любви и поддержке. В его устах это звучало издёвкой. Только она не слушала. Понимала, что её «да» от невозможности что-то изменить, а все клятвы — ложь. И все же она произносила то, чего от нее ждали. Орманд мягко смотрел на нее, сжимала руку, поддерживая. И от этого сердце тоскливо сжималось. Затем Дилабард связал их запястья поясом с зашитой в нем землей. Они подняли руки вверх, сообщая о своем браке воздуху. Потом окунули в приготовленное ведро с морской водой. И, наконец, на пару мгновений сунули в костер. Берек огласился радостными криками, церемония была завершена. А они с Ормандом стали мужем и женой. Руки им развязали. Кто-то сунул ей в ладонь кружку с горячим вином. Диана сделала глоток, затем другой. Невыносимо хотелось напиться но она поставила кружку на стол. «Всё в порядке», — встревожился Орманд, ее муж. «Да», — ответила она, но он не расслышал. Музыканты начали играть какую-то веселую плясовую мелодию, и вмиг стало очень шумно. Диана потянула супруга за рукав, ей безумно хотелось уйти от этого гвалта и толпы. Орманд наклонился как-то слишком быстро, рывком, а она в этот момент подняла голову. Ее губы встретились с его щекой с шрамами, чуть ниже повязки, закрывающей пустую глазницу. Орманд вздрогнул, попытался отстраниться, но Диана ему не позволила. Он слишком хорош, слишком благороден, чтобы стесняться своего уродства. Она удержала мужа за руку и снова, на этот раз сознательно поцеловала в обезображенную щеку. Давай уйдем отсюда, предложила с улыбкой. Растроганный ее поступком, Орман тоже улыбнулся, взял за руку и нежно поцеловал внутреннюю сторону ладони, а потом повел к замку, где этой ночью должна начаться их супружеская жизнь. Ни он, ни она не заметили мрачного взгляда Джерарда, которым тот проводил молодожёнов. Когда они скрылись в темноте, принц отвернулся к морю. Ветер взлохматил его волосы. Джерарду хотелось выйти от черной тоски, терзавшей его душу. Только что он собственными руками отдал женщину, по которой сходит с ума, другому мужчине. Разум подсказывал, так будет правильно, так он защитит ее от себя, а себя от неё. Ведь, будучи замужем за его ближайшим товарищем, она станет для него неприкосновенной. Но сердце не желало прислушиваться к доводам разума. Сердце рвалось вслед за ней. Пальцы сжались. Глиняная кружка с горячим вином лопнула, окропив его ладонь красными брызгами, словно кровь. Вот только на черном рукаве она была совершенно незаметна. Инес подошла со спины. Он не услышал ее шагов, занятый собственным горем. «Ваше Высочество, подарите мне танец». Мурлыкнула томно и прижалась к нему грудью. «У меня нет настроения», — буркнул Джерард. Резко двинулся в сторону, толкнув фаворитку и даже не заметив этого. А затем быстрым шагом направился прочь. Спустя пару минут его силуэт растворился в осенних сумерках.